Глава 13. Пока трясся в машине, я продумал линию поведения вместе с легендой. Лучше всего было выдать себя за пленного, бежавшего из концлагеря. Но даже толком не жрамши два дня, Тушка Лисова никак не тянула на дистрофичного лагерника. Да и лагерного номера у меня нет, поэтому ударился в экзотику. Дескать, попал во Францию из Италии, а в Италию из Югославии, но только не по своей воле. Будучи советским инструктором в одном из отрядов ТИТА, угодил в плен. По какой-то причине меня вывезли к макаронникам. А так как Италия – страна непуганных идиотов, то удалось сбежать. Возвращаться в Югославию было слишком далеко. В Швейцарии меня никто не ждал, да и через горы топать как-то не с руки. Поэтому двинул во Францию, рассчитывая в Марселе или Тулоне, найти судно, которое идет в Задар. Документы тоже думал раздобыть по пути. «Нет, эти повреждения получил не во время бегства. Просто позавчера на меня напали четверо придурков, дали по голове, ограбили и бросили в канаве». Собеседники, а помимо хозяина в комнате были его друг и муж сестры, засыпали вопросами, спрашивая и переспрашивая, но, похоже, верили. Слишком уж фантастически для вранья все выглядело. Зато в процессе беседы узнал, где я нахожусь. В долине реки Лауры, а ближайшее селение за виноградниками – Называется Сен-Антуан. До Марселя чуть меньше 300 километров. Но меня пока не полечусь, никуда не отпустят. М да где-то так и думал, что два дня назад километров на 300 отвезли, не дальше. Автобанов здесь еще нет. А тот Фиат максимум километров под 50 мог идти. И то, если в нем водила хороший был. Везли всю ночь. Вот и выходит. 250-300 километров. Было бы весело, если б анкличане меня в сторону... «Ля Рошеля везли. Вот бы хозяева удивились, что я такие круги по Франции наматываю». А у ребят, пока ехали, спросить, где нахожусь, не додумался. Больше озабоченный вопросом выяснения личности их папаши. «Очень интересно, господин капитан. Или вам больше привычный товарищ?» «Да хоть горшком называй, не по барабану. Сейчас главное отсидеться несколько дней, пока в себя не приду. А как при этом будут называть, дело десятое». Но Кравцову, судя по всему, было не все равно. Генерал хоть и доброжелательно, но с ехидцей смотрел в мою сторону, ожидая ответа. Поэтому я тоже поставил свой бокал на стол, взглядом попросив разрешения, взял из коробки сигару, обкусил щипчиками кончик и, закурив, ответил. «Господин генерал, разумеется, мне привычнее быть товарищем, но вы можете называть, как вам удобнее». Аристарх Викторович, откинувшись на спинку кресла, сделанным удивлением, сказал своим друзьям. «Удивительное дело, господа! Или за эти 20 лет коммунисты стали гораздо более терпимы, или нам повезло встретить несколько необычный экземпляр сапдеповского командира». «Офицера!» «Что?» «Офицера Красной Армии!» «Вы, господин генерал, можете дальше продолжать упражняться в остроумии, но хочу заметить, когда вы во Францию лыжи навострили...» Я еще под стол пешком ходил. Соответственно, к разборкам гражданской войны отношения никак не мог иметь. Поэтому ваш сарказм непонятен. А сейчас я являюсь капитаном той армии, которая единственная из всех мировых держав бьет германцев по всему фронту. И горжусь этой принадлежностью. Да, да, еще небольшое замечание. Неприлично говорить о человеке в третьем лице, когда он сидит перед вами. Хе, уел генерала. Он, видно, хотел вспомнить молодость и слегка тонко покуражиться над лапотником. А тут такой облом. Собеседник покраснел, закашлялся и мельком, глянув на своих прячущих улыбки друзей, извинился. А потом, немного оправившись, решил поинтересоваться родителями, рассчитывая, видно, что мое возможное высокое происхождение несколько сгладит неловкость от его промаха. Но и тут оказался в пролете. Я ответил, что происхождение у советского капитана самое, что ни на есть рабоче-крестьянское, а образование очень даже среднее – школа восьмилетка и пехотное училище. Аристарх Викторович несколько усомнился в моих словах, мол, слишком правильно предложение строю и беседу веду. «Товарищ, извините, господин генерал, а что вы думаете, если дворяне в основном удрали из страны, то там что, все развитие затормозилось? И люди исключительно до чегось до сих пор говорят?» «За эти 20 лет очень многое поменялось. Мне даже как-то не верится, что вы не в курсе тех перемен». Хозяин пожевал губами и уже без всякой издевки ответил. «Видите ли, Илья Иванович, я, разумеется, следил за всеми переменами, происходившими в России. Но одно дело слушать радио, и совсем другое встретиться с человеком оттуда. Мы ведь 23 года видели только тех русских, которые сумели уйти от Красной России после проигрыша в гражданской войне». А в наших газетах про СССР перед войной писали только в негативном ключе. Может, вы нам расскажете, как обстоят дела на самом деле?» И смеясь добавил. «Только, пожалуйста, без, кому... ну, без коммунистической пропаганды. Мы на нее давно иммунитет имеем. Если можно, только факты». Ну что ж, пропагандировать идеи бородатых классиков я точно не собираюсь. Тем более, что не очень в них разбираюсь. Но чтобы было проще, сами спрашивайте, что именно вас интересует. А интересовало старичков практически все. Начиная с того, как обстоят дела в колхозах, ну, правда, я и сам об этом имел весьма смутное представление, и заканчивая строительством новых заводов. Ну и, разумеется, жизнь простых людей их тоже не оставила равнодушными. Я даже языком трепать устал, хотя старался говорить правду. И о перегибах с кулаками, и о новых заводах, и о том, как Старую Гвардию Верховной на ноль чистками помножил. И то, что их бывшие имения после гражданской, те, что целыми остались, в дома отдыха да в пионер-лагеря превращены. «Как обстоят дела в Красной армии», тоже поведал. «О взаимоотношениях внутри армии», рассказал. Про то, что там уже нет комиссаров, они и сами знали. Но вот о том, что офицером сейчас можно стать только после училища, были не в курсе. Думали, что у нас, как в 41-м, в результате естественной убыли взводных командиров, их места заполнялись сержантами до да старшинами. В конце концов, боевой друг генерала с экзотическим именем Игнат Киреевич задумчиво протянул. «Мда, изменений произошло в стране очень много. И я бы не сказал, что они плохие. Скорее наоборот. Вы говорите, техника на фронтах практически вся отечественная?» Лендлиза очень мало, и в основном это продукты и сырье. Да и зачем нам плохое импортное вооружение? Танки американские никуда не годятся. Пулеметы у нас тоже лучше». Самолеты, особенно последних марок, не уступают, а то и превосходят штатовские. Более-менее нормальными считались американские бронетранспортеры и грузовики, а с выпуском ГАЗ-63 и грузовики стали хуже нашего вездехода. Собеседники переглянулись, и Арихстарх Викторович задумчиво протянул. «Кто бы мог подумать, господа, что отсталую и аграрную страну можно так взнуздать, превратив ее чуть ли не в промышленного гиганта?» «Это за какие-то 20 лет. А я ведь грешным делом, слушая радио, думал, все это пропаганда». Тут подал голос его родственник. Наклонившись к столу и наполняя бокал, он насмешливо напомнил. «Аристарх, ну кто бы говорил? Не ты ли в тридцать м нас всех с договором о ненападении просто замучил? Ведь все статьи по косточкам разобрал. Напомнить твои слова?» Кто говорил, что впервые за 200 лет Россия начала вести независимую внешнюю политику? И что ты отныне и навсегда только за это коммунистов уважать готов? Генерал на эти слова только хмыкнул, а я заинтересовался. А что за договор? Пакт Молотова-Риббентропа? И чем же он так хорош, если его немцы все равно нарушили? Ой, блин! Судя по тому, как у старичков загорелись глаза, я крупно попал. И теперь предстоит выяснять, с чего бы они этим замшелым договором так восторгались. Предчувствие меня не обманули. Но зато действительно узнал с ног сшибательную вещь. Я ведь как-то до этого политикой не очень интересовался. Про договор, угробленный фрицами, знал и не более того. Ну еще знал, что в моем времени он считался чем-то очень неприличным. А выяснилось. В общем, это был действительно прорыв русской политики. Англия до внутренних колик мечтала, чтобы Гитлер пошел войной на СССР. Франция, кстати, бредила этим не меньше, чего я от лягушатников совсем не ожидал. После Мюнхенского пакта, где бывшие союзники в наглую слили фрицам Чехословакию, они всячески наускивали на Германию. Кого бы вы подумали? Польшу! Гордым Пшеком была обещана помощь во всем, начиная с техники и заканчивая ударом в тыл вермахта, если тот только дернется. Поляки, охерев от таких обещаний, моментально начали демонстрировать фрицам неприличные части тела, хотя до этого просто мечтали о союзе с тыфтонцами. Причем Германия обхаживала Польшу как престарелый дедок молодую невесту, со всем тщанием и деликатностью. Только главный поляк, маршал Рыц-Смыглы, воимечка, а... Показал им факт и пригрозил, что доблестные польские войска согнут недоделанных немцев в бараний рог, если те сунутся к вольному городу Данцигу. А Англия, готовясь слить и Польшу, думала только об одном – открыть путь фашистским войскам на восток. «Я так прикинул, что если бы наши остались на старых границах и война началась оттуда, то Гитлер вполне мог взять Москву еще до начала осенней распутицы. Тогда считай писец всему». Но Сталин вовремя подсуетился. Видя, что островитяне с французами творят совершеннейший беспредел, при этом всячески отказываясь заключать военный договор с СССР, взял и сыграл так, как это им было выгодно. Ну, России, то есть. Ух, как все взвыли. И, как я помню, через 70 лет продолжают выть. Еще бы! Мы не только посмели забить болт на всех европейских козлов, которые мечтали о разгроме моей страны, Но еще и отодвинув свои границы на Запад, обеспечили себя людьми, территориями, да и войну отсрочили на год как минимум. Старички продолжали, перебивая друг друга, просвещать советского командира, попутно удивляясь, как он может этого не знать. А я решил, если получится вернуться, то обязательно узнать всю подоплеку начала этой войны. Обалдеть! В школе этого точно не проходили. Да и позже я не знал, что Польша чуть не стала союзником Германии, и только ее понты поставили Пешков в такое незавидное положение. То, что Варшава урвала себе кусок Чехословакии, когда туда вошли немцы, тоже не знал. Причем не просто урвала, а ее войска в союзе с немчурой вторглись в эту страну. То, что Франция посылала своих добровольцев в Финляндию для войны с союзом, даже не догадывался. Всегда считал, что лягушатники, пусть и слабые, но искренние союзники СССР. Ну там, Нормандия, Неман, Деголь и прочие. Хрен на Когда Франция уже объявила Германии войну, то одного французского комполка отдали под трибунал за то, что он посмел стрельнуть в сторону немцев. Блин, бред просто какой-то. Понимаю, когда наших погранцов за ответную стрельбу мурыжили, но тогда никакой войны не было – и был приказ не поддаваться на провокации. А у французов ведь война была в полный рост. Зараза, не зря ее странной войной назвали. Я слушал старичков, открыв рот и херея с каждым сказанным словом. А когда узнал, что после того, как немцы вторглись в Советский Союз, тысячи французов ломанулись воевать добровольцами, то очень удивился, сказав, что никаких добровольцев у нас не видел. Игнат Киреевич, зло хохотнув, уточнил, что добровольцы они пошли в немецкую армию. Причем Гитлер их долго брать не хотел, а потом разрешил сформировать из лягушатников отдельное подразделение, так называемый «Легион Триколор». И перли в него подданные Великой Франции со всех концов страны и даже из африканских колоний. Только бывших военных французской армии туда не взяли, на что последние дико оскорбились. «Вот те бабушка и Юрьев день». Правильно я думал, с такими союзниками никаких врагов не надо. Только думал это про америкосов с англичанами. Получается, гальские виногрызы не лучше. А последней каплей стало то, что оказывается Молотов своим договором рассорил Германию и Японию. Вот почему Джапаны в самый ответственный момент Гитлера не поддержали и не ударили по Дальнему Востоку, отмазывая с наличием там крупных советских сил. Они просто фрицам такого предательства не простили. И после смены своего правительства, которая произошла из-за Молотовского пакта, переориентировались на войну с Америкой, предоставив немцам самим разбираться с русскими. Однако, только сейчас стали понятны все брызги и слюни наших и импортных современных мне демократов, изгаляющихся над этим договором. Он ведь все планы им сломал, а я всегда утром чуял. «Все, что хают эти мудаки, хорошо для России». Выходит, интуиция не подвела. Бывшие белогвардейцы грузили меня сенсационными знаниями до самого вечера. И только увидев, что слушатель начал клевать носом, наконец угомонились, и после ужина советский капитан был припровожден в мягкую люлю.